Эпилог. Полтора года спустя. «Лёш, хватит на шампанское налегать!» Возмущённо шипит Лиля, дёргая Лёлика за рубашку. «Ещё только два часа дня». «Какая разница, сколько сейчас времени, когда имеется такой замечательный повод?» Философски изрекает он, перекидывая руку с бокалом через её плечо. «Мой лучший друг стал папой!» Пикировки этой пары неизменно вызывают у меня улыбку. Чего стоит дуэт их имён? Лёлик и Лиля. Кстати, по характеру Лиля — копия его предыдущей скандальной пассии, так что сочувствовать Лёлику больше не получается. Пора признать, что он явно кайфует от эмоциональных горок и перманентного выяснения отношений. Вот только попробуй меня сегодня бросить и удрать на свой покер. Домой не попадёшь. «Горлик, слышал?» — весело комментирует прозвучавшую угрозу Лёлик. «В покер сегодня без меня. Я домашний». Мне не удается узнать, чем заканчивается разговор приятелей, потому что в этот момент в дверях кухни появляется Ярослава с нашей дочерью на руках. Я видел эту картину уже не раз, но сердце все равно трепетно замирает. Кто бы мог подумать, я и папа. Пять дней назад мы за женой стали родителями самой прекрасной девочки весом 3,5 килограмма. «Не спит?» — шепотом спрашиваю я, подходя к ним. «Нет». Ярослава проводит пальцем по пушку волос на лбу Амелии и поднимает глаза. «Подержишь её? Я по-быстрому что-нибудь в рот закину. Голодная? Просто жуть». «Подержу, конечно». Соглашаюсь я, осторожно принимая ценную ношу. От ощущения тепла и нежного младенческого запаха в левой половине груди приятно вибрирует. Так, наверное, и должно быть. Крепнут отцовские чувства». Глядя на меня серьезным серо-голубым взглядом, Амеля открывает и закрывает рот и сучит ножками. «А ты смотришься», — в своей неулыбчивой манере изрекает Богдан. «Про второго еще не думали?» «Это к Ярославе вопрос. Я уже обо всем подумал и готов». «Не, надо подождать хотя бы годик или два», — незамедлительно бубнит жена, откусывая бутерброд. «Чтобы воспоминания о токсикозе и отекших ногах отпустили». Помнишь, как я неделю на одном свежевыжатом соке сидела? Помню, конечно. И как за апельсинами каждый день ни свет ни заря в супермаркет ездил, и как кроссовки ей зашнуровывал, и как утешал, когда во время просмотра фильма Ярослава вдруг ни с того ни с сего начинала плакать. В чем причина, не объясняла, но я все равно утешал. Веселое было время. «А мы с Лешей в Куала-Лумпур собираемся через две недели», сообщает повеселевшая Лиля. «В тот же отель, в который вы ездили?» «Блин, если там все еще работает Хава, администратор, передавайте ей огромный привет от нас!» Восторженно взвизгивает Ярослава. «Алан, ты помнишь ее? Она каждую смену угощала нас домашним печеньем, которое я сама пекла, а когда я паспорт найти не могла, весь персонал на уши поставила. Я все помню. Каждый день, прожитый рядом с ней, до сих пор воспринимаю как чудо». Воспитываю в себе способность ценить каждую минуту напоминанием о том, что когда-то я едва её не потерял. Помогает. Умение испытывать благодарность за то, что имеешь, позволяет в полной мере быть счастливым. Как только начинаешь воспринимать счастье как должное, перестаёшь его ощущать. Спустя два часа наша импровизированная вечеринка в честь выписки Ярославы и Амелии подходит к завершению. Богдан прощается первым, За ним остальные. Лёлик, передумавший быть домашним, задерживается дольше всех. Запершись в туалете, они почти полчаса спорят с Лилей и в конце концов едут в покерный клуб вместе. Эти двое тоже учатся находить компромиссы. «Ты как?» и целую Ярославу в лоб. Амелия уснула, предоставив нам редкое и потому особенно ценное время наедине. «Дома хорошо», — вздыхает она прижимаясь ко мне плотнее. Хотя до конца всё равно ещё не верится. Неделю назад нас было двое, а тут бах, и живём втроём. Вчетвером. Поправляю я, кивая на Татушку, мирно сопящего под столом. Впрочем, неудивительно, что Ярослава о нём забыла. Последние два месяца опека над ним вновь полностью перешла ко мне. Возобновились наши утренние прогулки под дождём, стрижка когтей и мытьё задницы. Вставать рано и нагибаться, Ярославе было всё сложнее. «Блин, я такая рассеянная стала!» Виновата кривится она. то прости свою непутёвую мамку, я тебя всегда имею в виду. Посмотри на его умиротворённую морду, он совсем не в обиде». Раздавшийся дверной звонок заставляет нас осуждающе переглянуться, мол, кто посмел сотворить такое безрассудство. «Я открою», — говорю я, быстро идя в прихожую. Наверное, Лёлик что-то забыл. Как забыл он новое правило этого дома. Нарушившему сон грудничка полагается смертная казнь. Но в мониторе видеоглазка я вижу совсем другого человека. С ним я не встречался больше года, а это, конечно, слишком мало, чтобы навсегда вычеркнуть из памяти его образ. За дверью моей квартиры стоит отец. Дав себе пару секунд, я поворачиваю замок. Во-первых, есть возможность, что он позвонит снова и на этот раз точно разбудит Амелию. А во-вторых, рядом с ним стоит мать. С ней мы поддерживаем нормальные отношения, хотя и видимся не чаще, чем раз в месяц. Для нее это своеобразный способ соблюдать нейтралитет. Распахнув дверь, я молча жду, когда кто-то из неожиданных гостей заговорит первым. Заговаривает, конечно, мама. «Мы, я надеюсь, не поздно. Ты говорил, что позвал гостей к двум». «Но раньше у меня не получилось». Слышится топот босых ног, и из-за спины раздается приветливый голос Ярославы. «Ой, здравствуйте! Вы к нам, да? Проходите, пожалуйста». На лице матери появляется облегчение, и она вопросительно смотрит на меня. Сделав над собой усилие, я отступаю, чтобы пропустить их внутрь. Он ведь прекрасно знал о том, что скоро станет дедом, но ни разу не позвонил. Ярослава заговорщицкий теребит мою руку. Мол, пожалуйста, веди себя нормально, я же тебя просила. В своё время мы много говорили о том, что сделал мой отец. Как и ожидалось, Ярослава вновь проявила чудеса великодушия. Сказала, что раз с ней всё хорошо, то и у меня нет причин не мириться с отцом, и что формально случившееся не более чем несчастный случай. Но я не мог ни простить, ни забыть. Слишком жива была в памяти картина окровавленной повязки, и её мертвенно-бледного лица. И едва ли я забуду, как ощущались те минуты, когда я поверил, что навсегда её потерял. «Это для Амелии», — говорит мама, протягивая мне небольшой бумажный пакет. «Сертификат в детский бутик. Просто не знала, что купить. Дети так быстро растут, а это всегда пригодится». Я сдержанно киваю, потому что злюсь на неё за экспромт. Этот день особенный для моей семьи так что могла бы и предупредить о появлении отца. «Ярослава, а это для тебя. Мы с Георгием Сергеевичем решили сделать отдельный подарок от нас двоих в благодарность за рождение внучки. Я смотрю, как Ярослава, обняв мать, принимает бирюзовый пакет с логотипом известного ювелирного дома и перевожу взгляд на отца. Он молча наблюдает за происходящим, и явно чувствую себя не в своей тарелке. Я почти готов усмехнуться». Теперь ты видишь, какая она? Степень такого человеколюбия тебе едва ли когда-то удастся постичь. Даже мне не всегда удаётся. «Проходите», — настойчиво повторяет Ярослава. «Попьём чай. Амелия как раз спит, и у нас ещё много закусок осталось». Мы вчетвером идём вглубь квартиры. Мама, желая разрядить обстановку, неутомимо комментирует изменения в интерьере. Отец как молчал, так и молчит. «Вам чёрный или зелёный? «Кофе, если есть», — отвечает отец с заминкой. Я даже вздрагиваю немного. Оказывается, напрочь забыл, как звучит его голос. «Ой, кофе можно, конечно», — щебечет Ярослава, один за другим открывая и закрывая ящики. Верный признак того, что она тоже взволнована этой встречей, хотя и пытается не подавать вида. «Мне врач запретил, поэтому я уж и забыла, как он выглядит». «Мне тоже запрещали», — встревает мама. Помню, свекровь заваривала мне цикорий. Уже столько лет прошло, а я до сих пор на него смотреть не могу. Ой, я тоже его пить пыталась, но меня сразу тошнить начинало, так что я бросила, перешла на чай с имбирем. Имбирь мне тоже очень помогал. Мне наш папа даже имбирные леденцы с командировки привозил. Это сейчас он в каждом супермаркете есть, а 30 лет назад был редкостью. Я чувствую расслабление от того, что даже спустя время... Мама и Ярослава находят общий язык. Все связанное с детьми и родами вообще действует на женщин объединяющие. Это я давно заметил. «Внучку покажешь?» Подает голос отец, явно обращаясь ко мне. В теле, как по команде, напрягается каждая мышца. Я не планировал когда-либо с ним говорить. «Амелия спит», — отрезаю я. «Шуметь не буду. Опыт общения с новорожденными у меня есть» пусть и давний. В течение нескольких секунд мы ведем немую битву взглядами, и я сдаюсь первым. Не потому, что чувствую себя чем-то ему обязанным. Появление собственной семьи меня закалило, поселив твердое убеждение, что я должен защищать жену и дочь. Все дело в том, что, глядя на отца, у меня нет ощущения необходимости обороняться, потому что сейчас он впервые в жизни просит, а не требует. «Идите», — говорит Ярослава, В ответ на мой взгляд. Мы пока тут поболтаем немного. Мой личный домашний миротворец. Вот кого нужно было делать послом доброй воли ООН. В молчании мы с отцом доходим до спальни, где в крошечной кроватке под балдахином, любовно выбранном Ярославой, спит наша дочь. В желтоватом свете торшера, и её личико выглядит загорелым. Хотя на деле она унаследовала мой аристократичный цвет кожи. Выражение жены не моё. «Не пойму, на кого больше похоже», — шепотом произносит отец после минутного разглядывания. «Рот точно от Ярославы. Уши и нос, по-моему, твои». Я не собирался ему отвечать, но не вступить в этот диалог выше моих сил. Речь ведь идет об Амелии, моей плоти и крови. Она вылитая, Ярослава. Когда глаза откроет, убедишься. «Погоди еще. Она меняться будет каждый день». Когда ты родился, все твердили, что на мать похож. Через год, что вылит и я. В итоге я от всех взял понемногу. Залюбовавшись тем, как милая Мелия шевелит губами во сне, я пожимаю плечами. Увидим со временем. Какое-то время мы стоим молча. Я все же тряпка, потому что голову навязчиво сверлит мысль. А вдруг? Не сразу, конечно. Но, может, со временем? Вдруг Ярославе недаром приснилось, как мой отец дарит ей белые цветы, а мне отдает связку ключей. Вещи и сны в нашей семье — обычное дело.